В годы через бутырки проходило множество людей. Я пытался высчитывать примерное количество, сравнивая номера на квитанциях, которые нам выдавали на руки. Каждый месяц нумерация вещевых и денежных квитанций начиналась заново. Поделив порядковые номера на соответствующие числа и сравнив полученные частные, а также разности между номерами квитанции, за разные дни одного и того же месяца. Можно было с достаточным приближенным определить среднее количество ежедневно пребывавших арестантов. Осенью 1946 года их было 20-22, весной 1947 года – 15-17, осенью 1947 снова больше 20 последующие годы это число несколько снизилось. Когда в 1950 году меня уже с шарашки привезли в Бутырки на праздничную изоляцию, оно не превышало десяти. В конце 1946 года в Бутырках одновременно находилось 25 тысяч арестантов. Некоторых обитателей 96-й камеры августа, сентября, октября 1946 года, я помню и сейчас, много лет спустя. Их поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас, Анна Ахматова. Капитан Яковлев. Он командовал артиллерийским дивизионом в 1941 году. Уможайска был тяжело ранен в голову и в грудь, Очнулся уже в тыловом госпитале, его долго лечили, а в 1942 году демобилизовали, дали инвалидность, но он работал в каком-то хозяйственном учреждении. А в начале 1945 года его арестовали как изменника родины, власовского агитатора. Оказалось, что несколько солдат его дивизиона попали в плен после освобождения их поместили в проверочные фильтрационные лагеря и требовали разоблачить возможно больше предателей и пособников они сговорились то жевать называть прежде всего мертвых капитана яковлева которого они сами видели умиравшим с пробитым черепом в луже крови они назвали в числе тех кто в плену агитировал за власова несколько подобных показаний перекрещивающийся компромат, и Яковлева арестовали. И хотя о его алиби нетрудно было установить за один день, все госпитали, в которых он лежал, были вблизи Москвы и в самой Москве. И хотя он работал в московском учреждении именно в то время, когда якобы вербовал власовцев, следствие продолжалось уже больше года. Ему все еще устраивали очные ставки, с его обличителями, которые путались, терялись, пугались. Некоторых еще везли из дальних лагерей. Яковлев грустно удивлялся тому, что следователи не делают самого простого и легкого, не проверяют истории болезни, а продолжают допрашивать, злятся, орут, правда уже не на него, а на тех злополучных солдат, сажают их в карцеры, но и его не отпускают. «Двое поляков, Ротмистр Казимеш К. И, и под Харунжей Олиуш Т., помогли мне продолжить изучение польского языка. И Ротмистра, и Харунжева арестовали по статье 58.10 за антисоветскую агитацию в лагере интернированных офицеров А.К. Ротмистр объяснял, презрительно пожимая плечами». «Один пан слышал, же я сказал, срана демократия «А может, я то про ангельскую или американскую демократию говорил?» Он охотно рассказывал о том, как до войны был чемпионом Польши по нескольким видам конного спорта, брал призы на скачках и за вольтижировку Он хорошо говорил по-русски, гордился тем, что уланский полк, в котором он служил, считался хранителем традиций русских полков Нижегородских и Гродненских гусар. У нас и фанфары, и стандарты от тех полков хранились. И у нас служили русские офицеры, один даже князь Барятинский, Жора, лихой всадник, стрелок высшего класса. А как лезгинку плясал, как ангел, по воздуху летал, ни один артист не мог бы так. Он помнил наизусть много стихов Мицкевича, Словацкого, романсы вертинского песенки Лещенко и старые русские офицерские песни, черные гусары, зверьтесь, соколы, орлами, оружием на солнце сверкая. Невысокий, но стройный, моложавый, он выходил на прогулку в темно-зеленой конфедератке и опрятной шинели, шагал быстро, легко, изящно. Надо запастись воздух, надо разбять ноги. Тут прогулки есть не гуляние, а тренирование. Рекомендую пану-майору ходить темпно, в темпо. То в камере, можно туда-сюда, неспешно. А здесь воздух, хоть и не очень чистый, но все-таки воздух, с ветром. Надо в темпе. Подхорунжий Юлик, недоучившийся варшавский гимназист, в начале оккупации ушел в лес с вуглолицей, остроносый, с тонкогубым нервным, кривящимся ртом. Он, видимо, был с какой-то стороны еврейского происхождения, но скрывал это. Часто, кстати, и не кстати, подчеркнуто говорил, что его семья строго католическая, что отец был в первых легионах Пилсудского, рассказывал, что его родители были расстреляны немцами, когда тем стили за нападение партизан, давая понять, что они погибли не в гетто. Юлик часто говорил, как прекрасно жилось в довоенной Варшаве. Бедняками и безработными были только лодыри. Всем жилось хорошо польше и русским, и украинцам, и евреям. И недовольны были только нацисты, бандеровцы и коммунисты, только враги Польши. Они-то подзуживали и рабочих, и другие народовости, фольксдойчей, украинцев и еврейских басяков, приличные евреи называли себя поляками Моисеева закона и любили дяды Капелсуцкого как родного отца. Он спорил со мной чаще, чем Ротместер, который только иронически улыбался, когда я принимался доказывать им, что мы никак не могли помочь восставшей Польше, что в 1939 году Нам необходимо было договориться с Гитлером, потому что правительством правительство Рецмиглы и Бека нас вынудило пойти на это, что мы не нападали на Польшу вместе с немцами, а только освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, что в Катыни польских офицеров расстреливали не мы, а немцы. Юлик злощурясь кричал, «Не могли помогать Варшаве? А для чего нам не дали помогать?» «Наш отряд шел к Варшаве, его ваши не пустили, разброили и всех отправили в лагерь. То правда есть, и я ту правду говорил, только правду говорил, а мне, пан следователь, зато пишет антисоветская пропаганда. То есть чисто правда, а не пропаганда». Мы спорили, но никогда не ссорились». Им обоим нравилось, что я серьезно изучаю польский язык, что знаю историю Польши и партизанские песни. Я не забыл уроки, полученные еще в первой камере от Тадеуша. После того, как их увели из камеры с вещами, мы вскоре нашли в бане условные знаки «К-О-10», «Ю-О-8». Несколько литовцев, рядовые солдаты, то ли служили у немцев, то ли партизанили с лесными братьями, держались особняком. Один из них, Антон, промышлял изготовлением карпеток или тапок. С утра у дежурного можно было попросить на целый день иголку и немного ниток. Остальные нитки надергивались из собственных тряпок. Антон легко обтягивал обыкновенные носки кусками ткани, получались носки-тапочки. Он обычно не участвовал в спорах, которые возникали в камере по самым разным поводам. О том, полезнее ли съесть хлебную пайку всю сразу, утром, или нужно разделить ее на три части. Где немцы больше зверствовали, в Польше или в России? Могут ли сны иметь пророческий смысл – когда следует ожидать амнистии и так далее. Но однажды вечером ротмистер Казимеш тихо спел роман вертинского о пане Ирине. «Я влюблен в эти гордые польские руки, в эту кровь голубых королей». Слушатели хвалили его, просили повторить, и тогда Антон ревниво заметил. А когда вертинский пел в Каунасе, Он пел «Я влюблен в эти литовские руки». Ротмистр иронически пожал плечами. Но так и выходит, в песне так не споется. Юлик заспорил раздраженно, а я их мирил, объясняя Антону и его землякам, что действительно нельзя так видоизменять стихотворную строку, но старался утешить напоминанием о том, что Минскевич писал, «Литво, ой, чизна моя!» Писал по-польски, был страстным польским патриотом, а ведь как любил Литву. Недолго пробыл в камере москвич-архитектор Александр Николаевич. Его арестовали вместе с женой потому, что их дочь и ее муж, работавшие в одном из советских посольств, сбежали и попросили политическое убежище. Дочь уже много лет была далека от родителей. Стала отдаляться с тех пор, как замуж вышла. Мы с женой огорчались. Дочка учится, учиться перестала, так и не кончила университет. А ведь начинала очень горячо, знаете ли, увлеченно, серьезно. Муж ее заканчивал дипломатический институт. Теперь у этого института несколько игривое название «Мимо». Да-да, «Мимо». Будто кличка клоуна или шансонетки. Он уже тогда партийный был и такой, знаете ли, самоуверенный. На нас, стариков, глядёшь высока, очень старался казаться настоящим Дэнди. Этакие ухватки, которые должны изображать светские манеры. складки на брюках острее ножа. Туфли на сандалины зеркально. Словечки французские, английские оставляют. Сильвупле, окей. А на поверку, знаете ли, хамоват и невежа. Наш старший сын, он погиб в Сталинграде, мне жаловал Шурина, говорил Пижон, карьерист. А младший на сестру обижался. За всю войну и дня не было, чтобы он досыто ел. Тринадцати лет работать пошел. На фронт хотел, но не взяли. Слабенький очень и близорук. И все же на авиазаводе работал не хуже взрослых рабочих. А родная сестра жила с мужем на, литер... на литерные пайки Там и мясо всякое, икра, и икра, колбасы, шоколад. Однако нам, поверите ли, только один раз к Новому году две банки каких-то заморских консервов принесли. Но ведь мы же ну, не могли, знаете ли, как это в старину бывало, проклясть и наследство лишить. Мы все надеялись, что она образумится, сама станет матерью и нас лучше понимать будет. А теперь вот следователь обещает в лучшем случае по пять лет лагерей. Либо чтоб официально отреклись, знаете ли, через газеты, осудили и прокляли. Иначе, мол, вы тоже соучастники и ответственны по закону об измене Родине. Но ведь это же просто немыслимо. Проклинать свое дитя, как бы она там ни согрешила, проклинать Да еще вот так, по приказу. Этот следователь такой, знаете ли, развязный молодой человек в погонах. То он меня на «ты» и обзывает всячески, и матом, то вдруг давайте по, -по душам, как интеллигентные русские люди. Это он-то интеллигент. Старший лейтенант отпишет «архитектор» и ежедневно. Когда я его заметил, это в протоколе он еще и нагрубил и наорал. Это я по рассеянности описался. А ты грамотно из себя строишь, но хочешь следствие в заблуждение вести. Какое, спрашиваю, заблуждение? Скрываешь, говорит, преступные связи своих родственников, изменников Родины. И значит, сам изменник Родины. Он, видите ли, хочет, чтобы... Я не только проклянал через газеты, но еще и назвал ему всех подруг и друзей моей дочери. Понимаете, зачем? Чтобы он побольше людей мог сюда засадить, свои планы перевыполнить. И вот ведь называет себя интеллигентом. А мне в пример ставил, кого, кого бы вы думали, Тараса бульбу Тот, видите ли, даже сына своего сам застрелил, как патриот Родины. Нет, уж увольте. Не знаете ли, скоро шестьдесят, я еще в ту войну сражался. Вольноопределяющимся, вольнопер, тогда говорили, был ранен. Георгия получил, заслужился до прапорщика, снова ранен, потом учился. В партиях никаких не состоял. После Октябрьского переворота лояльно работал, и проектировал, и строил, и в Москве, и в других городах. Имею правительственные награды, орден трудового знамени и знак почета, медали, грамоты. Премии получал, благодарности. Когда война началась, я, знаете ли, хоть за полвека уже перевалила, сам пошел в ополчение, взводом командовал. Из окружения мы вышли, слава богу, даже не ранило. А потом нашли меня коллеги. «Разыскивало министерство, необходимые специалисты, архитекторы, восстанавливать то, целые города надо. Разрушено, знаете ведь сколько. Демобилизовали по особому приказу. Работал я дни и ночи, никаких выходных, никакого отдыха. А теперь, извольте, изменник Родины. Оригинальный поставлен выбор. Либо Тарас Бульба, либо преступник, враг народа». Нет. Уж я слишком стар, чтобы учиться подлечить, чтобы по указке проклясть свою дочь. Да еще на невинных людей наносить, обречь их на тюрьму. Нет, уж лучше я сам. И в лагерях ведь люди живут, может быть и там смогу работать по строительству. Жену очень жаль, за нее тревожно. Здоровье у нее, знаете ли, слабенькое, щитовидная железа увеличена, пошаливает. Но духом она твердая, кремень, алмаз чистой воды. Если бы я вдруг ее жалеючи ослабел и как-то уступил этому Тарасу Будбе, она бы не приняла, не простила. То есть по-христиански, вероятно, меня простила бы, но как мать, как жена, никогда. Она, моя Елизавета Свет-Георгиевна, вот уже больше тридцати лет мы вместе, их родила, трое умерли маленькими, И вот Сережа погиб, остался у него сынок, наш внучек Сашенька, Александр Сергеевич, как Пушкин, в этом году в школу пойдет. Да, так вот она хоть и спорила с дочерью и с зятем чаще, чем я, и куда более сердита. Я даже подшучивал, вот, мол, что значит теща. Но она любит дочь, как бы это сказать более сильно и, так сказать, безоговорочно, ведь мать. И она ни за что не согласится от нее отступиться. Примет любую кару, но не уступит. Значит, мне и подавно нельзя».